Издательство «Амфора», Санкт-Петербург, 2008. Книга записана в Эстонской библиотеке для слепых. Таллин, 2011 год. Читает Татьяна Маркачева. Звукооператор Игорь Маркачев.